Примерно в это же время. Группа Корона, второй раз за день, совершив запоминающееся путешествие на каких-то левых сеульских таксомоторах, Гурбоев вваливается в двери родного общежития. «А, -а, -а я сейчас умру!» – стонет Кюри, роняя на пол сумку. «Дядечка в моем такси ненормальный. Он ездит со сломанным кондиционером. Я чувствовала себя, словно сосиска в хот-доге. Просто жесть!» подтверждает Хюмин, оказавшаяся с Кюри в одной машине. «Я тоже думала, что умру от жары». «Где наша машина?» Оглядывая всех, спрашивает Джихён. «Или мы теперь всегда будем ездить на такси, словно группа из бедного агентства? Где наш менеджер?» Менеджер Юне сказала, что менеджер Ким взял два дня отпуска для похорон. «У него умер дальний родственник», отвечает ей Инджон, нагибаясь, чтобы снять себе босоножки. «А, понятно». Джихён и спрашивает. «А почему я об этом не знаю?» «Откуда я знаю, почему ты... не знаешь?» Наклонившись и снимая обувь, говорит Инджон. Юне вроде всем сказала, что она будет это время заменять его. «Не знаю, где ты была, когда она говорила». «Менеджер Юне не справляется со своей работой», говорит Кюри. «Мы два раза сегодня ездили на такси. Она плохой организатор. Нужно пожаловаться на нее главному менеджеру, господину Кихо». «Мы должны были ехать сегодня на машине Юнми», объясняет ситуацию Хюмин, а она психанула. «Еще толком дебюта не было, а уже психует», с глубоким осуждением в голосе произносит Кюри, первая из группы, скинув себе обувь и проходя вперед. «Что же с ней будет дальше? А где она, кстати?» Кюри оглядывает всех и, обернувшись, смотрит на охранника. «Скажите, Юнми уже приехала?» спрашивает она у него. «Нет, Кюри Си». Отвечает тот. Никто еще не приезжал. И где она? Кивнув охраннику, поворачивается к группе Кюри. Кто его знает? Пожав плечами, отвечает ей Инджон, тоже сняв обувь и тоже проходя дальше в дом. Может, президент Ценхюн приказал ей приехать к нему? Могла бы тогда сначала завести нас домой, недовольно говорит Кюри. Она же знала, что мы остались без машины. Кто их, принцесса, разберет, почему они так поступают? Устало говорит Инджон, проходя мимо нее и сообщая всем. «Я сразу в душ! Я быстро!» «И я в душ!» – восклицает Кюри и предлагает. «Занимайте очередь за мной, и Инджон!» Место действия. Дом мамы Юнми. Время действия. Вечер. В большую комнату с мурчащей на руках кошкой входит Юнми. «Оу! Ты уже пришла?» Обернувшись от телевизора, восклицает сынок. «А ты меня ждала?» – удивляюсь я. «Откуда ты узнала, что я приеду?» «Мне позвонил сам господин Санхён», поднимаясь на ноги, говорит мне Сунок. «Сказал, что за отличное поведение наградил тебя днем отпуска». «Чё? За отличное поведение? Меня?» «Президент Санхён позвонил тебе сам? Лично?» «Не веря, удивляюсь я». «Да», – с гордостью подтверждает этот факт Сунок. «Попросил меня позаботиться о тебе». «Позаботиться? Ничего не понимаю. Откуда Сэн Хён мог знать, куда я пойду? Впрочем, куда мне еще идти, как не домой?» «Тогда что это за прикол такой с моим награждением? Какая-то психологическая штучка из методов управления персоналом пытается повлиять на меня? А может, шеф просто прикололся? С него станется?» «Дай на тебя посмотреть», – между тем говорит Сунок, подходя ко мне. Ты всегда теперь такая разная, то в тренировочной форме, то в костюме для сцены. А где мама? – спрашиваю я, давая себя разглядеть и одновременно собирая мозги в кучку, после попытки понять, что значил звонок шефа. Мама готовит твою любимую еду, – говорит сынок. Она, как узнала, что ты едешь домой, сразу помчалась на кухню, чтобы было чем тебя кормить. Понятно, – говорю я и добавляю. «У нас всегда есть, что покушать». «Мама не будет кормить тебя обычной едой», отвечает сынок и спрашивает. «Какие у тебя планы?» «Сегодня хочу побыть дома», делюсь я своими пожеланиями. «Сегодня были съемки, Я устала, как лошадь, и скоро уже станет темно. Бродить в темноте по городу нет никакого желания. А завтра, когда будет день, хочу пойти погулять, побывать там, где еще не была, посмотреть на что-то красивое, купить». Съесть что-нибудь. Короче, побывать на открытом воздухе. Сунок понимающе кивает и, судя по выражению ее глаз, прикидывает возможный маршрут. «А сегодня я хочу поспать, поесть и напиться», – говорю я. «Напиться?» – удивляется Онни. «Да, я по дороге попросила шофера купить мне бутылку водки. Она в коридоре. Кстати, нужно положить ее в морозилку». «Водки? Ты купила водку?» – Еще больше удивляется Сунок. «Ну не соджу же оглушить!» – отвечаю я. Позже, примерно через час. Лежу на полу, обожравшись. Сунок смотрит в телевизор. Мама пошла вниз закрывать кафе. «Все почти как в прежние старые времена, когда я еще не был айдолом. Так да немножко не так. Во-первых, угрызения совести по поводу «зачем я так нажрался» гораздо больше. В школе, помнится, они были меньше». Во-вторых, от понимания этого – печаль. Печаль от констатации факта, что нифига я не профессионал, ибо демонстрирую крайне низкий уровень самодисциплины. На кое я столько съел? Мог ведь остановиться. А теперь лежу с трудом дышу. Ну какой из меня айдол с таким самоконтролем? И из этого вытекает следующая печаль. В коллективе я показал неспособность наладить дружеские отношения. Пошел на поводу своих эмоций. Не надо было так делать. Не надо. И звонок шефа, похоже, намек на это толстое обстоятельство: Мол, провалил ты все, Серега, провалил! Обещал, обещал и сдулся, ничего не сделав. Эх, даже напиться не получилось. Прознав проводку, мама и сынок хором принялись отговаривать меня от этой затеи. Говоря, что я теперь леди, а те такое не пьют, ибо водка – сущая трава. Ну, на мой взгляд, сущая трава это как раз ваша Соджу. Но пока я внимал доводом семьи, мне пришла в голову мысль. «А, наверное, действительно не стоит. Водка – это водка. Напиток серьезный, не для девушек. Но как у меня язык развяжется. что я в подпитии наболтаю?» «Вот, лежу сытый, но трезвый и печальный, от того, что даже напиться у меня не получилось. Если подходить к вопросу пьянки ответственно, то, похоже, надираться мне придется в одиночестве». Что ж так все беспросветно? Представитель оппозиционной партии подверг резкой критике действия правительства, охарактеризовав их как бесхребетными в неспособности отстоять национальные интересы, сообщает с экрана симпатичная ведущая. Призвал президента страны и членов кабинета правительства страны проводить более жесткую политику в отношении Соединённых Штатов Америки и Японии. Да, вот еще одно отличие от прошлых времён – «Дорамы мы сегодня не смотрим. Смотрим политику». Сунок активно жмёт напули на пульте, прыгая с канала на канал в поисках передач, в которых обсуждают тему «Кругом одни враги». Короче говоря, как я и ожидал, прокатили корейцев с их морем. Точнее, с его названием. На голосовании в Международной гидрогеографической организации представители США заявили, что они солидарны с позицией Японии, Великобритании и еще целого ряда стран, считающих, что данное море следует называть все же японским. По их словам, США будут придерживаться общепринятой точки зрения на данную проблему. Ну и проголосовали они соответственно за Японию и против Кореи. Не знаю, как на самом деле обстоят дела, но судя по поведению болтологов в студиях, такое впечатление, что страна буквально в шоке. На одних каналах, как я понимаю, оппозиционных, кипящая ярость и обвинения правительства чуть ли не в государственной измене. На правительственных каналах – вялое шлепанье ластами и пространные объяснения, почему все так беспонтово вышло. Типа «в мире действительно более частым и привычным является название «японское море». Вкупе с невнятными обещаниями народу мы будем продолжать отстаивать свою точку зрения до самого конца». Какого, спрашивается, конца? Конец он уже, вот он, приплыли, как говорится. Сынок, я не стал напоминать о нашем уговоре. Ну его, еще в доме поругаться не хватало. Единственное место, где меня любят. Правильно, восклицает в этот момент Онни, соглашаясь со словами кого-то там на экране. Нечего в Японию ездить. Пусть сидят без наших товаров. А то взялись подкупать США льготами для их производителей, а нашим не дают. «Двойные стандарты». М да. Сунок точно нашла бы себя в банде Махно. Спрашивается, а кому мы тогда будем продавать свои товары, если перестанем возить их в Японию? Все товарные рынки давно уже поделены так, что на них даже с мылом не влезешь. Но, господа гусары, молчать. Пусть он не говорит то, что ей хочется. Человек имеет право на собственное мнение, особенно у себя дома». Только вот если мне утром было смешно, когда я слегка троллил Инджон этой темой, то сейчас, смотря на творящееся в телевизоре, начинаю реально опасаться, как бы на самом деле не попасть под эту волну ура-патриотизма. Запретят сейчас нафиг сношения всякие с Японией, и накроется наша поездка медным тазом. Останется наш кролик бессытной японской морковки, будет драть одну редкую низкокалорийную корейскую травку, «Санхён офигеет с такой подставы!» В этот момент у меня пиликает лежащий рядом со мною на полу мой телефон, сообщая о том, что он чего-то получил. Не меняя положение, лежа на спине, изгибаю руку, шарю ей по полу в поисках пропиликавшего. Нахожу, беру в руку, смотрю. «Что там?» Обернувшись ко мне, слегка встревоженно спрашивает Сунок. «Из агентства?» «Сейчас посмотрю». Обещаю ей я и начинаю тыкать пальцами в телефон. Пользователь АЮ обновила содержимое своей страницы. Вслух читаю я полученное сообщение. «Ты подписана на страничку АЮ? спрашивает Онни. «Ну да», – говорю я. «Мы с ней обменялись контактами, когда я была на ее дне рождения. Она подписала меня на свою страницу в соцсети. Ссылку мне кинула». «Боу», – выдыхает сынок. Моя сестра обменивается контактами с самой Аю. Расскажи, что было у Аю на дне рождения. «Ф-ф-ф-ф-ф», Фу... мысленно выдыхаю я, не испытывая никакого желания в данный момент что-то рассказывать. Знаешь, Онни, предлагаю я, я сегодня просто никакая. Съемки были весь день. Теперь вот наелась, спать клонит. Давай лучше завтра. Я давно мечтала посидеть в сети, почитать, что в мире творится. А ты пока посмотришь, до чего там политики договорятся. Как бы они нам поездку в Японию не запретили». Услышав о возможной отмене поездки, Сунока озадаченно задумывается. Я же, пока она думает, открываю на телефоне страничку Аю. Открываю и вижу фотку с улыбающейся сестренкой нации и подписью под ней «Пробую разучить песню на французском языке». А еще ниже – видео. Вспоминаю, что Айю иногда выкладывает для своих фанатов свои рабочие моменты над новой песней или хореографией. Если песня французская, то, скорее всего, это мой таксист Джо, который я и презентовал. Ну и чего там получилось? Айю выложила видео, на котором она работает с моей песней. Говорю я, сынок, и предлагаю. «Хочешь посмотреть?» «Твоей песней? Конечно, хочу!» Восклицает та и придвигается ко мне, бросив телевизор. Делаю звук на максимум и поднимаю телефон выше, чтобы сестре было видно. Запускаю видео на просмотр. Смотрим. А ее несомненно, выглядит очень мило, делаю я для себя вывод после того, как непродолжительное видео закончилось. Особенно, когда она произносит что-то по-французски. Однако, это никак не компенсирует ошибок в произношении, которые она делает. И минусовка странная, не моя. На кой было придумывать что-то свое? Точнее, мое, но исправленное. Опять что ли кто-то из корейских спецов знает как лучше? Опять все угробят. И как тебе? Спрашивает у меня сынок. Мне кажется, что очень мило все получилось. Секунды две смотрю на нее, формулируя ответ. Точнее, перевожу на цензурный. В целом все хорошо, дипломатично отвечаю я. Но есть моменты, на которые следует обратить особое внимание, чтобы получить отличный результат. Какие? С интересом подается вперед он не. Есть проблемы с правильным произношением слов и с темпом музыкального сопровождения. Говорю я и я. Узкие профессиональные вопросы. Для тех, кто ими не занимался, будет сложно понять, о чем речь. А – -а -а, понимающий делает движение головой сунок. Ясно. И что теперь делать? Айю не должна ошибаться. Сейчас отправлю ей смс, обещаю я. Укажу проблемные моменты. «Ты можешь послать ей смс?» – изумляется Сунок. Обдумываю этот вопрос. «Наверное, да», – говорю я. «Она же дала мне номер своего телефона. Для чего еще, как не для общения?» «Божечки мои!» – произносит Сунок. «Моя сестра дает советы Айю. Никто не поверит, если расскажу». «А чего тут такого?» Удивляюсь я. Я автор, она исполнитель. Ничего такого в том, что автор пытается донести свое видение до исполнителя. Рабочий момент. Все равно, говорит сынок, ай это ай-ю, а ты это ты. Кто бы мне еще год назад сказал, что такое возможно? Я бы подумала, что этот человек сумасшедший.